Глава восьмая. Дракончик рос достаточно быстро, через месяц уже вовсю болтал телепатическим способом, задавая кучу вопросов, как человеческий ребенок. Его любознательность поражала, а ростом стал выше моих колен. Вес тоже набрал, уже на руках особо не потаскаешь. И, как предупреждал хранитель, баловство зашкаливало. Больше всех доставалось повару Николаю, постоянно что-то у него воровал из еды. Только я собрался зайти на кухню, как оттуда вылетел Тако и тут же спрятался за мою спину, хитро выглядывая. А следом выскочил Николай с половником. Оказалось, Тако стащил курицу прямо со стола и быстро ее сожрал. Причем уже фаршированную и готовую к запеканию. Кормили мы его хорошо, но тут дело было не в еде, а в добыче. К тому же в таком виде она ему больше нравилась. Вот и стащил, пока Николай отвлекся. Но не только повару доставалось, Микула тоже на него жаловался. Таку разорил клумбу возле центрального входа в усадьбу. Увидел в траве мышь, принялся за ней гоняться. Та нырнула в цветы на клумбе, и в итоге от них ничего не осталось. Но мышь он поймал и съел. На что Микула обозвал его чешуйчатым котярой. Только Таку потом всегда обижал ко мне и жаловался, что его обижают. Но и мне наказать его тоже пришлось. Заперев на два дня в кабинете. Произошло это после того, как он три дня следил за Микулой, вернее ждал возможности наведаться на пасеку. Пчелы для него не страшны, мед он обожал. В итоге разорил улей, сожрав содержимое, за что и получил наказание. Раньше так убегал с Аланом на рыбалку. Парень тоже пристрастился к этому занятию, вместе с Гадимиром, отцом Златы. Но в один момент дракончик не удержался, съел втихаря их улов, больше его с собой не брали. Но это не мешало так уследить за ними, и как только появлялась возможность, полакомиться свежей рыбкой. Аллана стал плохо слушаться, да и Сеньку тоже, но ребята в нем все равно души не чаяли. А вот меня слушался беспрекословно, и даже замирал, когда я начинал его отчитывать. Правда, толку от этого было мало. День-два ввел себя нормально, потом все равно что-нибудь вытворял. С дедом ругался, так как тот пытался его уму-разуму учить. Он вообще к дракончику относился снисходительно. Как к маленькому ребенку. Баловал его, слишком многое позволяя. У деда на все имелся один ответ. Не портите ему короткое детство. Растет быстро, скоро и сам поумнеет. Вообще к нему все хорошо относились. Постоянно подкармливали, на что Николай обижался, так как сам кормил его на убой. Но так ухитрый. Клянчил сладости или что-нибудь вкусненькое, делая вид, что голодный. Ссылаясь на то, что еды ему надо много. Они часто катались салоном в кузове летающей машины Микулы. Пацан помогал по хозяйству, а так уносился по территории, продолжая ее исследовать. Ходил со мной на тренировки и внимательно наблюдал, чем мы занимаемся. У ребят наметился неплохой прогресс на тренировках с мячом, как и у меня. Чего от себя не ожидал. Наверное, я стал относиться к этому более серьезно. Да и остальные тоже. Мастер был доволен. Он не предполагал, что мы так быстро начнем прогрессировать, чему немало удивился. В другие миры я пока не стал перемещаться, хотя и собирался. Поговорил с ребятами на эту тему и решили сделать перерыв. Зато ездили несколько раз в Москву, показали Алану город, а то парень так и не видел, что такое настоящий мегаполис, да и как вообще на Земле живут. Впечатлений пацан набрал массу, особенно от посещения кинотеатра. Я проведал Лёшку с Настей, съездил к Василию, посмотрел, чем они там занимаются. Ребята были рады меня видеть. А то в последнее время мы мало общались. Процесс по созданию бронекомпов с применением инопланетных технологий шел полным ходом. Васька пообещал, что к концу лета первый аппарат закончат, начнут испытания. Основная проблема при их создании возникла с источником энергии. Гравитационная установка и оружие киборгов одновременно не хотели работать. Не хватало мощности. Но скоро и этот вопрос должны решить. У ребят пошли дни рождения. Исполнялось 18 лет. Знаменательное событие, как-никак. Совершеннолетие. Мы устраивали грандиозные праздники, чем немало заставили понервничать Микулу. Он боялся, что запуском большого количества фейерверков мы спалим лес и усадьбу вместе с ним, но все обошлось. Зато дед приглашал много гостей. Устраивал втихую мои смотрины. Можно подумать, я об этом не догадывался. Соорудив небольшую сцену, Мирослав сыграл несколько новых музыкальных композиций. Даже исполнили песни, им же написанные. Талантливый парень, совершенно непонятно, когда успевает их сочинять. Я со Славкой съездил на наши предприятия, посмотрел, что и как там выпускают. А еще стал часто ходить на Иону, вместе с Аланом. По большей части проверял ход работ по расчистке города. С помощью стражей все двигалось намного быстрее. Такими темпами они скоро закончат. Общее число жилых домов выходило 1240. Плюс 270 административных, торговых и прочих объектов. Если бы мне одному пришлось их ремонтировать с помощью кристаллов, это заняло бы слишком много времени. Задумавшись над этим, покопался с помощью копикомпа в инфокубе. Выяснил, что для ремонта достаточно всего одного кристалла. Его надо лишь перепрограммировать. Что тот успешно и сделал. Ремонтный кристалл запускал процесс в кристалле дома. Тот сам начинал расти и восстанавливать исходную конструкцию. Один раз активировав ремонтный кристалл, по окончании восстановления объекта, его можно переносить к другому объекту, и новой активации уже не понадобится. Хорошо, что удалось решить этот вопрос. Мое участие потребуется только один раз. Далее рабочие сами займутся процессом. Порадовала появившаяся первая растительность на Ионе. Водоемы наполнились водой. Зажурчали ручьи. В реках заметил мальков. Процесс возрождения планеты шел быстрыми темпами. Это потрясающе. Скоро птицы с насекомыми появятся, а там и до животного мира недалеко. Я надеялся через несколько лет увидеть лесные массивы, а то деревья пока были совсем маленькие. Пару раз я брал с собой дракончика, показал ему Иону, как возможный новый дом. В первый свой переход он долго стоял у портала, вглядываясь в его зеркало. Я не торопил, через врата в другой мир так у еще не проходил. Отнесся к этому с опаской но, немного помедлив, решился и шагнул вместе со мной в пещеру, а в самом мире уже искренне радовался новым впечатлениям. К лету он значительно подрос, вымахал почти с меня ростом. Если перевести на человеческий возраст, то получился бы подросток 14 лет, а к осени ему исполнится ровно год. Силище у у неимоверное, да и выносливость тоже. он на нем верхом катался, а тот даже не замечал веса пацана. Как только я отпраздновал свой день рождения и стал совершеннолетним, решил отвезти дракона к хранителю. Пусть посмотрит. Может и правда определит, какого он рода. Таку сам сообщил, что он мальчик, только у них с градацией полов все было сложно, не как у людей. Выяснять подробности не стал, так как он засмущался, не горя желанием рассказывать. Как только переместились к замку, Таку закрутил головой, рассматривая незнакомые окрестности. А вот появление перед нами хранителя его напугало и он тут же спрятался за моей спиной. Хотя я заранее рассказал ему о Таусе. Когда он настороженно выглядывал из своего укрытия, первый раз из его ноздрей начали вырываться струйки черного дыма. Хранитель заулыбался, а я повернулся к дракону. «Ты чего испугался?» «Он не человек», — мысленно произнес Тако, поглядывая на Тауса. «Так я же говорил тебе о нем». Я погладил его по голове. «Иди, познакомься». Перестав дымить, Он все таки с опаской, но сделал шаг вперед. «Так вот ты какой, последний из своего рода!» Таус многозначительно покивал, рассматривая его. «Я подошел к Хранителю и глянул на дракона». «Что скажешь?» «Его окрас среди их вида очень редкий, со временем станет цвета ночи, черный, синевой». Таус продолжал смотреть на него, но уже с некоторым почтением. «Этот малыш – Такул Донарус, что в переводе означает Рожденный править!» Таку слегка приподнял голову. Надбровные дуги от удивления ушли вверх. А затем он принял важный, гордый вид. «Подросток, что с него возьмешь? Я погрозил ему пальцем. «Не зазнавайся». Увидев мой недовольный взгляд, дракон тут же сник, даже немного засмущался. «Дым из ноздрей», — продолжил Таус. «Свидетельствует о том, что скоро проявится родовая магия. По возрасту слишком рано». «Генная память еще не начала открываться, но процесс может быть лавинообразным, так что не пугайся», — обратился Хранитель к Дракону. «Когда в твоей голове появится много знаний, ты быстро все освоишь, хотя...» — Таус улыбнулся. «Я не совсем прав, они все-таки уже проявляются». На морде Таку отразилось удивление. «Мне тоже стало весьма интересно, с чего Хранитель так решил». «Он поставил блокировку». «Закрыл доступ к разуму», — пояснил Таус. Я удивлённо и вопросительно посмотрел на Таку. «Я не специально», — тут же попытался он оправдаться. «Оно само как-то получилось». От последнего выражения я едва не прыснул от смеха. Именно так я всегда отвечал деду. «Значит, Таку», — хранитель задумчиво посмотрел на дракона. «Интересное имя получилось. Такул Донарус, а сокращенно Таку». Он улыбнулся. «Как так вышло?» «Звуки он издает, похожие на слово "таку". Стрекотал, пока был маленький», — пояснил я, поглядывая на дракона. Тот сделал вид, что он ни при чем. Оно само по себе происходило. «Известно, что в детстве каждый род издает свои звуки, но никто никогда не прислушивался, что они означают. Весьма правильно подмечено», — многозначительно произнес хранитель. «Так вы встречались с моими сородичами?» Наконец телепатически заговорил с таусом дракон. «Видел и даже общался», — подтвердил тот. «Но твоего рода не встречал. Это странно, яйцо найдено в этом мире. Но откуда оно здесь взялось, неизвестно». «Действительно непонятно. Тау с драконами много и долго общался. Почему не видел родителей Таку?» «Задавать вопросы я не стал. И так понятно, ответов нет. Попрощавшись с хранителем, мы вернулись в усадьбу». Таку тут же побежал к Калану хвастаться, что он королевского рода. Его просто распирало от желания поделиться тем, кто он такой. Посмотрев ему вслед, я усмехнулся и направился в усадьбу. Только бы дошел ко входу, как зазвонил телефон. Мирослав от меня что-то хотел. «Ты сейчас где?» Тут же поинтересовался он, как только я ответил на звонок. «К себе иду». Я посмотрел на входную дверь. «Могу к тебе зайти? Надо поговорить!» Голос у него был какой-то странный, немного взволнованный. «Подходи, буду в кабинете». Закончив разговор, я убрал телефон. Поднявшись к себе, уселся в кресло возле окна. Интересно, что могло взволновать Мирослава? Гадать не пришлось, он появился через пару минут и плюхнулся в кресло напротив меня. «Тут такое дело!» Парень замялся. Похоже, не знал, как начать. «В общем, мой дед звонил, хочет, чтобы я приехал к нему!» Наконец выдал он. Но это ничего не объясняло, обычное приглашение. Съезди съезде в чем проблема?» Мирослав посмотрел в сторону окна, даже губу закусил. «Говори, что стряслось». Не выдержал я. «Хватит мяться». Он глубоко вздохнул и опустил голову. «Дед хочет, чтобы я обо всем ему докладывал, что у нас тут происходит». Тихо произнес Мирослав. «Сказал, раз принадлежу к великокняжескому роду, то не стоит об этом забывать». «Так вот в чем дело. Я предполагал, что когда-нибудь это произойдет». «Не вижу проблем. Подобного следовало ожидать. Твой дед император». У него на все свои планы, даже на тебя. Поверь, я ценю, что ты мне это сообщил, но не стоит огорчать великого князя. У нас нет ничего секретного, ну или почти ничего. Что сообщать, а что нет, сам сообразишь». «Никита!» Мирослав удивленно вытручился на меня. «Да как я могу доносить? Я клятву верности давал! Я же всех предам!» Он вскочил с места и возмущенно засопел. «Сядь и не сопи!» Я кивнул на кресло. «Никого ты не предаешь, а будешь действовать с моего согласия». «Даю тебе свое разрешение на свободу действий. Почему ты не подумал именно в таком ключе? Я тебе доверяю, иначе просто не могу. Поэтому, как и сказал, веди игру с дедом. Ты, парень, более сообразительный, чем кажешься, так что справишься». Мирослав плюхнулся на свое место и виновато опустил голову. «Прости, не подумал. Так мне не надо согласовывать с тобой, что можно говорить, а что нет». «Я уже сказал, сам решай». «Твой дед должен быть уверен, что ты предан своему роду, и ему лично. Ты любишь играть, вот и играй. Главное, не переигрывай». «Получается, с его стороны я засланный шпион?» Мирослав нахмурился. «Ну а как ты думаешь, почему император согласился отпустить тебя в мой клан?» Парень вскинул голову. Я продолжил. «Он хотел посредством тебя приблизить меня к себе. Ты выступал в таком случае связующим звеном. У нас получился сильный, влиятельный и богатый клан». Отсюда и наши с императором доверительные отношения. Помощь моему роду и клану, с его стороны. Через тебя он собирался получать информацию, что у нас происходит. Может даже влиять на мои решения, или подбрасывать свои идеи. Но это еще в будущем, так что будь готов». Я жестом остановил порыв Мирослава возмутиться своим дедом. «Как уже сказал, он император, и должен все предусматривать, а также вести свою игру. Не будем ему мешать». Наши интересы ни в чем не противоречат друг другу. К тому же я не собираюсь против него что-то замышлять. И уже клялся в верности. А как ты знаешь, клятвы свои не нарушаю. Я слегка улыбнулся и пристально посмотрел на Мирослава. Ты понял меня? Не будем ему мешать. Ты не станешь врать. Просто когда надо, немного не договаривай. Ну вот, взгляд парня изменился. Стал, как и прежде, с хитринкой. Это мне больше нравилось. Понял. «А почему тогда он раньше не обращался ко мне с подобной просьбой?» «Хороший вопрос, но ответ достаточно прост. Раньше он и так все знал, а последнее время мы мало с кем общаемся и принимаем самостоятельные решения относительно боевых операций. Информацию о том, что у нас происходит, брать негде. Вот и подключает тебя. А может, что задумал?» «И таким способом попробует влиять на ситуацию», — пояснил я. «Так ты все знал, а мне ничего не говорил?» Возмутился Мирослав, не знал, и отрицательно покачал головой. Догадывался, это разные вещи. А не говорил только потому, что ждал, когда твой дед проявит себя, и ты сам мне все расскажешь. То есть ты думал, что я могу и не рассказать? До конца мне не доверял? Искренне удивился Мирослав. Я заулыбался и отрицательно покачал головой. Ты неправильно понял. В тебе я не сомневался, но всему свое время. Зачем форсировать события? Если бы я тебе рассказал раньше ты мог на эмоциях и поругаться со своим дедом, вспылить, нагрубить. К тому же он тогда бы узнал, что его тайный план относительно тебя провалился. Сейчас ты уже на все смотришь здраво и принимаешь взвешенные решения, не основываясь на эмоциях. Видно было, что парень воспринял мои слова серьезно и подойдет к вопросу ответственно. Мирослав поднялся и уже собрался уходить, но в последний момент остановился. «Правда, что наш дракон королевского рода?» Он и тебе уже похвастал. Я усмехнулся. Когда только успел. Да, все верно. Так хранитель сказал: Пока к тебе шел, он меня по дороге встретил. Возбужденный, довольный. Весь светится от радости, если можно так сказать о драконе. Мирослав заулыбался. Мне сообщил и понесся Алану. Мирослав ушел, а я решил позвонить Насте. Та ответила сразу: Привет, Никита. Что-то случилось? Почему сразу случилось? Просто соскучился. Ответил я с улыбкой. «Не поняла?» Настя сразу напряглась. «Вопрос возник. Вот решил его с тобой обсудить». Продолжил я. «И какой же?» В ее голосе послышались нотки любопытства. «Важный!» Пафосно произнес я. «Никита, не темни. Быстро излагай, что произошло?» Надавила Настя. Любопытство разогрел. Можно и к сути переходить. Тебе и Лёшке уже исполнилось по 18 лет. Хотел уточнить, когда вы собираетесь свои отношения узаконить и где будем свадьбу играть. Никита, выкрикнула возмущенно, и в то же время смущенно Настя. Ну о чем ты говоришь? А что я такого сказал? Интересная у нее реакция. О подобном ты мог поинтересоваться у Лёши. Девочки такой вопрос первыми не решают. Выдала она. Ой, да ладно. Я махнул рукой. Из вас двоих как раз ты все решаешь, а не Лёшка. Поэтому и спрашиваю. Настя ненадолго задумалась. А почему ты вообще этим интересуешься? Лёша тебе что-то говорил? У вас был на эту тему разговор? Он собирается сделать мне предложение? Никита, ты должен мне все рассказать. Настя поняла все по-своему, и ее понесло. Пока не было разговора. Вот тебе звоню первый, Узнать, как у вас дела. Что-то ты темнишь? Тут же задумчиво протянула она. Специально спровоцировала ее. Зная Настин характер, сейчас она понесется Лешку пытать. Там все и решится. Прости, тут ко мне пришли, потом поговорим. Я повесил трубку не дав ей продолжить, хотя никто ко мне не заходил. Через час позвонил Алексей. «Никита, ты чего Настя наговорил? Она мне тут такое устроила, настоящий допрос учинила». Этого я и добивался. Дед просил как-то на них повлиять, вот и старался. Главное, к чему они пришли в итоге. Чем разговор закончился? «Ну, как чем?» Парень засмущался. «Мне кажется, еще рано о женитьбе думать. Посидели, подумали, она согласилась со мной. Годик надо подождать». Отлично, так и думал. Значит, через год будет свадьба. Правильно решили. Я просто ее спровоцировал на разговор. А то вы сами не поговорите. Теперь хоть сроки определены. Так деду и доложу. Через год у нас будут молодожены. Заметаны. Парень вначале возмущенно засопел, затем облегченно вздохнул. Спасибо, ты знаешь мою нерешительность, да и постоянную загруженность делами. По крайней мере, мы выяснили, что наши отношения на том же уровне. Ничего не поменялось, и свадьба будет еще немного с ним поговорил и повесил трубку. До деда дошли слухи, что отношения у них становятся прохладными, но, как выяснилось, все хорошо, сплетни не подтвердились. Сам Лешка в последнее время ударился в коммерцию. Оборудование, что демонтировал с комплекса по выращиванию баргеров, пристроил в фармакологическую компанию, вернее, с каким-то княжеским родом, занимающимся разработками новых лекарственных препаратов, организовал совместное предприятие. Те проводили исследования и пытались получить регенерационный препарат, который нам перестали поставлять инопланетяне, но у них ничего не получалось. Наше оборудование, в состав которого входили генные и молекулярные анализаторы, позволило понять, из чего состоял тот препарат. В итоге удалось его синтезировать, и теперь они начинали производство первой опытной партии. До выхода на рынок еще было далеко, нужно пройти все испытания, но это серьезный прорыв. Пришлось деду передать данные, что я скопировал с компьютеров на базе. Достал он меня этим вопросом и своими стенаниями. Это сильно помогло разобраться, как оборудование функционирует. Теперь у компании большие планы. Много всего интересного можно создать. К тому же на данный момент вся команда егерей, что участвовала в зачистке комплекса, пристроена к делу. Кто на охране объектов, кто на транспортировке. Дед за счет нее закрыл важные направления по безопасности. В том числе появилась охрана у Лёшки. А то Настя деду всю плешь проела. Такие важные направления по созданию программного обеспечения ведет, охраняют здания посторонние лица. Четырех человек он отправил к Ваське с ребятами. Там и так все под охраной Министерства обороны. Но мы везде должны иметь своих людей. Может и правильно ему виднее. К концу июня наши тренировки с мячом подошли к концу. Тренер сообщил, что больше дать ему нечего. Мы и так в учебных боях стали его побеждать. Попрощавшись с нами, уехал, напоследок сказав, что впечатлен нашим прогрессом. Подобных учеников у него еще не было. После этого мы все уехали отдыхать в Карелию, забрав с собой Сеньку и Алана. Дракон остался на попечении деда. Он немного загрустил, узнав, что взять его с собой не можем. Рост Аку не по дням, а по часам. Уже стал выше меня ростом. Летать пробовал, только пока ничего не получалось. Усиленно махал крыльями, подпрыгивал. А мы веселились, наблюдая за его потугами. Да подзадоривали его, сравнивая с курицей. Та тоже имеет крылья, а летать не в состоянии. Это его злило, но заставляло еще больше прикладывать усилий. Забавно у него получалось. Мирослав как-то шутя предложил поднять Таку на крышу усадьбы и сбросить оттуда. Может, тогда полетит. Таку, испугавшись, что мы именно так и поступим, убежал к озеру. Дракон не обижался, он знал, что пройдет еще немного времени и сможет летать. А меня печалило, что время летело так быстро. Недалек становился тот день, когда придется его переселять в другой мир, на постоянное место жительства. Через полгода, максимум год, иначе во врата уже не пройдет со своими габаритами. Пока мы грузились в микроавтобус, который должен был довести нас до места отдыха, Так успел сбегать к Микуле и получить от него большую порцию меда. Наевшись сладкого, вернулся к нам и развалился рядом в траве наблюдая за нашей суетой со счастливой мордой. И откуда у него тяга к сладкому? Может, от меня как-то передалось? Наш отдых был просто великолепен. Мы совершали пешие походы по живописным диким местам, сплавлялись на плотах по быстрой реке, ловили рыбу, уходили в длительные поездки на квадроциклах с ночевками в палатках и песнями у костра. Но все когда-то заканчивается. По возвращении домой только подъехали к усадьбе, и я стал выгружать свои вещи как тут же рядом нарисовался Тако. Была масса бурных радостных эмоций. Он ужасно по мне соскучился. Но больше удивило другое. Я не думал, что за месяц он так вымахает и изменит окрас. Мы столпились возле него, разглядывая новый цвет дракона. Тако с удовольствием красовался перед нами, расправив крылья, поворачивался то одним боком, то другим. Как и сказал хранитель в замке, дракон стал черным с синеватым отливом и золотыми прожилками. Смотрелось это потрясающе. Мало того, он теперь был на две головы выше меня. Таку также сообщил, что спит на улице в густой траве, и ему это нравится. В моей спальне, где он раньше размещался возле кровати, места стало мало. Когда ребята уехали к себе, а я с двумя сумками направился в усадьбу, Таку со сверкающими от радости глазами преградил дорогу и поведал потрясающую новость. В нем раскрылась родовая магия. Он теперь знал, что и как делать, и главное, мог меня вылечить. У меня аж дух перехватило от услышанного. Я давно ему все рассказал и ждал этого момента. Просто не верилось, что наконец-то вновь смогу стать драгорным и использовать свой дар. Бросив сумки и засияв от счастья, я крепко обнял его за шею. В этот момент подошел дед. «Смотрю, соскучился по своему питомцу. А со мной не хочешь обняться?» Отпустив таку, я обнял деда. «Что с тобой?» – не понял он. «Весь светишься от радости!» «Таку может сделать меня прежним. Он теперь владеет магией», – пояснил я. Дракон приподнял голову и горделиво уставился в небо. Дед удивленно вскинул брови и глянул на него. «А мне ничего не сказал! И давно проявились твои способности?» Таку покосился на деда одним глазом, продолжая строить из себя важную фигуру, и играя на публику, а затем гордо заявил. «Три дня назад...»